другой человеческий тип. Поголовная грамотность евреев следствие высокого развития производства. Не жёсткая необходимость, без которой не сделаешь какого-то важного дела. Это совершенно иррациональное, параллельное жизни религиозное требование. Для крестьянина, для работника физического труда знание грамоты и чтение книг совершенно не обязательно. Возможности, конечно, расширяет, но скорее теоретически, чем практически. Поголовная грамотность скорее готовит кадры для какой-то более сложной работы: тех, кто хотя бы теоретически может стать чиновником, руководителем, предпринимателем, купцом, приказчиком, интеллектуалом, врачом. Но ведь не это главное. И для крестьянина, извозчика, грузчика в порту, портного, мелкого торговца чтение книг раскрывает новые горизонты. Пусть он навсегда так и останется этим самым крестьянином или портным, но в его жизни будут присутствовать нечто высшее, какие-то отвлечённые духовные интересы. Это расширяет его личность, изменяет сознание, делает его намного более сложной и многогранной личность. То самое раскрытие потенциала, пусть не приложенное к зарабатыванию на жизнь. Часто приходится слышать, что образование было недоступно крестьянам или мещанам мелких городов России ещё в начале XIX века. А почему, собственно, так уж и недоступно? И почему оно так вот недоступно для всех вообще крестьян и людей тяжкого труда во всём мире? Во все времена евреи в качестве испанских и французских крестьян делают совершенно то же, что крестьяне-християне. Точно так же пашут и сеют, подрезают ветки и окучивают плодовые деревья, таскают корзинки с фруктами и овощами, давят сок, ну и так далее. И косани пасут и коров доят, точно так же. Но их головы заняты не только доением, подрезанием и скапыванием. Никто не мешал испанцам и каталонцам тоже учиться читать и писать. В прямой необходимости не было, но ведь были периоды, когда люди отдыхали от ежедневного тяжёлого труда. Были выходные дни и праздники, были долгие зимние вечера, когда ветер со Средиземного моря свистит над городками, задувая свечу. Были периоды летней жары, когда можно было отвлечься от вспалывания и прополки огородов, а убирать урожай ещё не время. Это время можно было потратить на чтение книг и на обсуждение прочитанного, а можно было на танцы, вино, веселье. А кто-то тратил и на запойное пьянство. Если и евреи находили время и силы на чтение, могли найти и все остальные, точно так же и горожане. Граждане древнего Новгорода до покорения его Москвой были грамотны практически поголовно, в том числе и водоносы, огородники и плотники. Ведь никто не мешал этим людям заниматься чем угодно и распоряжаться своими жизнями, как они считают более правильным. Если бы почти не знали грамоты жители Владимира и Чернигова, во вовсе не потому, что образование было им совершенно недоступно. Ещё в начале 20 века основная масса русского и украинского народов оставалась необразованной. Не могли учить грамоту и читать книги? Тяжёлая жизнь так замучила. Но почему тогда образование стало вполне доступно миллионам жителей гнилых местечек, староjivщикам, контрабандистам, продавцам сельтерской воды, отточившим волю в борьбе за жизнь не мозг за вечерним чтением Торы и Талмуда? Ведь совершенно очевидно, что особых условий для учения этим старьёвщикам и продавцам сельтерской воды никто не создавал. Это они тратили на учение своё время, кровное время, свободное от мелочной торговли. Не на питьё водки, а вот на чтение Талмуда. Иудаисты верят, что Господь Бог избрал еврейский народ, чтобы выковать из него некий новый тип человека. Именно так они трактуют свои отношения с Богом. Для того, мол, Бог заключал договор с Авраамом, гонял евреев по пустыни, посылал пророков, заставлял выполнять заповеди. Не знаю, как насчёт Бога, лично мне он ничего по этому поводу не сообщал. Но вижу очень хорошо. Евреи сами выковали новый человеческий тип. Уже самим фактом грамотности евреи создали общество с новыми качествами своих членов, независимо от их рода и занятия. Интересно, что евреи вообще придают культуре очень большое значение. Самые крупные ведущие культурологи России и Европы евреи: Лотман, Винберг, Рабинович, Барк, Спивак, Клейн. Самое полное определение культуры в современной культурологии дано как раз Винбергом. Отношение к самому себе, другим людям, обществу, живой и неживой природе, которое проявляется в практической деятельности и передаётся новым поколениям путём воспитания. Это отношение надо было изменить, чтобы стать погловно грамотным, что и произошло в Вавилоне. А потом погловная грамотность уже сама влияла на это массовое отношение.